Через полчаса после начала работы Робин с Фергюсоном покинули комнату Эндрю. Тестирование не выявило никаких внутренних причин, которые могли вызвать отключение робота. Зато во внешних секторах было обнаружено повреждение команд, но с чем это было связано, определить не удалось. Робин восстановил эти команды и надеялся, что проблем не будет. Когда они спускались в холл, то встретили там мисс и миссис Юргенсен, а также важного дворецкого, который смотрел на инженеров столь же высокомерно, как и на парней, приезжавших раз в год прочистить сортиры. Робин это заметил и со сдержанной усмешкой наблюдал, как дворецкий жуёт губами, готовясь произнести многоэтажную фразу. «Ну как он?» — спросила миссис юргенсон делая шаг к Робину. «Всё в порядке, миссис юргенсон Он придёт в себя через 20 минут. Мы нашли кое-какие незначительные повреждения и устранили их. Кстати, никто из вас не видел, как это случилось?» «Нет, Аннетта нашла его лежащим в коридоре, вот и всё. И мы сразу вызвали вас». «Понятно», — кивнул Робин и покосился на Тилли. «Вы, мисс, ничего такого за ним не замечали?» «Ну, может быть, каких-то остановок, какой-то заторможенности при ответах?» «Я с ним не общаюсь», — сказала Тилли, отворачиваясь. «Это мама с ним в мяч любит играть. И вовсе я не люблю играть с ним в мяч», — тотчас возразила миссис юргенсон. «Это было только один раз». «Один раз не считается», — выпалил Фергюсон, ставя Робина в неловкое положение. «Ну, мы пойдём, миссис юргенсон, Если что, звоните, мы тотчас приедем». а вы заберите его к себе, и пусть он у вас побудет с годик», неожиданно предложила Тилли. «Очевидно же, что модель недоработана, а нам пока привезите битчебока». «Мы заберём его, мисс юргенсон если такие случаи будут повторяться. Но битчебока предоставить вам едва ли сможем, это не наша продукция. Если мы заменим вам модель, то только на точно такую же». На том и распрощались. Инженеры ушли, сели в машину и уехали. А оказавшись за оградой, Робин не удержался, чтобы не ткнуть Фергюсона в бок. «Ты что?» — удивился тот, хватаясь за ушибленное место. — Больно! — Больно? Так что, придурок, один раз не считается? — А чего такого? Я хотел как лучше. — В следующий раз со мной поедет Вольт. Он молчун и не пялится на баб. — Ну и пожалуйста! — обидчиво произнёс Фергюсон. — А она мне понравилась. Ладная бабёнка. — Ладная, — усмехнулся Робин. — Только стоит дорого, тебе не потянуть. Тем временем Тилли вернулась в свою комнату и села к компьютеру. Пришло время обсудить результаты с Плунжером. «Эй, Плунжер, ты здесь?» — спросила она, но собеседник не откликнулся. Тилли упала на кровать, чтобы коротать время, глядя в потолок. Шло время, но Плунжер не появлялся, и Тилли загрустила. Каникулы заканчивались, скоро ей предстояло вернуться в пансион. Но каково это — уезжать, так и не одержав победы? Послышался звук гонга, на её вопрос кто-то откликнулся. Тилли подскочила к компьютеру и увидела ответ. «Привет, Мститель! Как успехи? Магнит сработал?» «Привет, Плунжер!» — ответила Тилли. Магнит сработал хорошо и даже чего-то там испортил, только не до конца. Приехали дядьки из фирмы, поколдовали над ним, так что теперь он снова будет в порядке. Ужас просто. Ну, есть у меня ещё один способ, я его заранее заготовил. «Давай, а то у меня своих идей уже нет». «У тебя есть электрошокер?» «У мамы вроде был такой розовый». «Нет, это слабенький, нужно достать сильный шокер, чтобы как дал, так все контакты поплавились». «А где такой взять, в сетевом магазине?» Нет, боюсь, такой там не продадут. Нужен полицейский электрошокер, понимаешь? Понимаю, но, может, у наших охранников такое имеется? У каких охранников? У папиных, они наш дом охраняют. Ах да, я забыл, что ты у нас мажор. Горничные, охранники, все дела. Хватит, плунжер, не отвлекайся. У охранников могут быть такие шокеры? Думаю, да. Ну а что с ним потом делать с этим шокером? Я думал, ты догадаешься. Нужно зарядить его до упора, а потом разрядить в робота, куда ты магнит прикладывал. А он не взорвётся? Шокер? Нет, он на это не рассчитан. Я про робота. Трудно сказать, Мститель, но ведь ты хотел разрушить его, правильно? Правильно, я и собаку на него спускал. Только если он взорвётся, он меня не подорвёт? Это вряд ли. Ну, максимум электролит какой-нибудь вытечет. Ну, хорошо, что ты об этом заранее задумался. Есть смысл приготовить защитные очки и комбинезон какой-нибудь. Спасибо за совет, Плунжер, начну действовать прямо сейчас. Удачи, Мститель, жду твоих отчётов.